Глава 15. С помощью образов или без них, кто скажет? Я говорю о камне, говорю о солнце. Я не воспринимаю их сейчас своими чувствами, но образы их, конечно, тут, в моей памяти. Я называю телесную боль, и у меня нет, ничто ведь не болит. Если бы, однако, образ её не присутствовал в моей памяти, Я не знал бы, что мне сказать, и не сумел бы, рассуждая, провести границу между ней и наслаждением. Я говорю о телесном здоровье, будучи здоров телом, качеством этим я обладаю. Но если бы образ его не находился в моей памяти, я никак не мог бы припомнить, что значит это слово. И больные не понимали бы значение слова «здоровье», если бы образ его не был удержан памятью, хотя самого здоровья у них и нет. Я называю числа, с помощью которых мы ведем счет. Вот они в памяти моей. Не образы их, а они сами. Я называю образ Солнца, и он находится в моей памяти. Я вспоминаю не образ образа, а самый образ, который предстаёт при воспоминании о нем. Я говорю «память» и понимаю, о чем говорю. А где могу я узнать о ней, как не в самой памяти, Неужели она видит себя с помощью образа не непосредственно?